Глава 7. Как научиться управлять злостью? Этим вопросом задаются практически все: мужчины и женщины, бизнесмены и домохозяйки, директора крупных предприятий и простые люди. Сбилась со счёта, сколько раз я слышала этот вопрос в стенах своего кабинета. В современных реалиях это нормально, к тому же сейчас общество живёт в быстрое и суетливое время, что, конечно, добавляет напряжённости в нашу жизнь. Как вы уже поняли, процессом возникновения гнева управлять нельзя, поскольку это эмоция, и она возникает автоматически на лимбическом уровне. Но есть эффективные техники и упражнения, которые помогут вам научиться ловить гнев на ранних этапах, понимать, для чего он возникает, и справляться с его последствиями. Я предлагаю вам овладеть пятью шагами по эффективному управлению гневом. Шаг первый. Раннее обнаружение признаков гнева. Шаг второй. Дистанцирование. Шаг третий. Распознавание причин гнева и нарушителей порядка. Шаг четвёртый. Конструктивное решение ситуации. Шаг пятый. Похвала и закрепление результата. Рассмотрим эти шаги более подробно. Шаг первый. Раннее обнаружение признаков гнева. Поскольку гнев это сигнал о том, что происходит нарушение ваших границ, желаний и потребностей, то очень важно научиться как можно раньше замечать приход злости. Это позволяет не доводить лёгкое раздражение до безудержной ярости или возникновения аффекта. Примеры Ольги и Олега хорошо иллюстрируют тот факт, что контролировать злость на этапе очень сильной ярости практически невозможно. В этом вам могут помочь хорошее владение собственным телом, и умение чувствовать и распознавать свои импульсы. Знание о собственных триггерах гнева, которые вас заводят. То есть нарушение каких ваших границ и потребностей заставляет вас начинать яростно их защищать. Их поиск вы делали в упражнении Меня злит до безумия. Знание физиологических предвестников гнева, которые могут вам помочь понять, что вы скоро взорвётесь. Учащённое дыхание, учащённое сердцебиение, тахикардия, ощущение жара на лице или в теле, ощущение напряжения в теле или голове, увеличение количества энергии, ощущение, что руки чешутся, чувство, что вы срочно должны начать что-то делать, а также ваши собственные признаки, которые вы искали в упражнении, учимся чувствовать злость. Появление желания причинить кому-то вред или импульс самоуничтожения, сжимание кулаков до боли, Сильное прикусывание губ, самоповреждение, порезы, царапины и так далее. Конечно, навык раннего обнаружения гнева не возникает сразу. А в процессе формирования навыка, читайте в заключении. Не забывайте давать себе время на наблюдение за собой и анализ уже произошедших ситуаций. Нет ничего страшного, если вы не смогли вовремя отследить появление злости и поддались её влиянию. Просто не забудьте записать этот предвестник в схему работы со злостью, который вы найдёте в приложении, и старайтесь его замечать впредь. Поиск и признание ваших триггерных точек, а также вырабатывание навыка раннего отслеживания будут первым шагом к работе с вашим гневом. Шаг второй. Дистанцирование. Очень сложно работать с гневом, когда вы переполнены переживаниями и гормонами. Поэтому это один из важнейших шагов, который помогает научиться правильно справляться с эмоцией. Дистанцирование, от слова дистанция, возможность выдохнуть и взглянуть на ситуацию со стороны. Это позволяет выйти из эмоционального пребывания внутри переживания и начать смотреть на ситуацию со стороны, что приводит к снижению эмоционального накала и позволяет более конструктивно разрешить ситуацию. Упражнение: вдох-выдох. Всем до боли знакомые упражнения на дыхание. Дыхание — основа релаксации. С его помощью происходит утилизация гормонов стресса, и телу становится легче. Желательно проделать 8-10 дыхательных циклов, равномерно разделив на два одинаковых подхода. Сделайте медленный вдох через нос, пока не почувствуете, что живот максимально раздут. Задержите дыхание на пару секунд, и затем медленно выдыхайте через рот или нос пока не выйдет весь воздух. Повторите необходимое количество раз. Можно подключить визуализацию. Представляйте, как поток воздуха заходит внутрь вас через живот, а выходит через грудь, и вы как будто следите внутренним взором за этим потоком. Упражнение сцена. Представьте, всё, что вокруг вас происходит это сцена, а вы режиссёр и сидите в первом ряду. Или смотрите на сцену сверху, как кукловод. Иногда без тренировки бывает сложно это представить. И тогда я предлагаю стать Алисой в Стране чудес, которая съела увеличивающий пирожок. Вы начинаете расти над происходящим и смотрите на события уже не как непосредственный участник, а как-то Алиса, свысока и сверху. Таким образом, всё происходящее внизу уже не кажется настолько цепляющим. Упражнение: стеклянная стена. Это упражнение очень эффективно, когда надо защититься от чьего-либо гнева или когда вам нужно защитить свои границы от манипуляций. Представьте, что между вами и вашим визави вырастает стеклянная стена. Она прозрачна, и вы всё видите, но звук больше не доносится. Вы можете видеть мимику, жесты собеседника, но его слова вас не ранят. Вам так будет проще понять его эмоции, и в то же время вы сможете понять, что происходит с вами. Упражнение пузырь. Это упражнение вариация стеклянной стены. Представьте, что вы оказались в пузыре, и всё, что извне вас теперь не касается, а всё, что внутри, не может вырваться наружу. Побудьте в этом пузыре столько, сколько надо, чтобы понять, что с вами происходит. Я рекомендую проделать все эти упражнения и найти свои, те, которые будут помогать вам справляться с чрезмерным выделением гормонов и дистанцироваться. Оцените эффективность каждого упражнения по шкале от 1 до 5, где 1 упражнение не моё, не эффективно для меня, а 5 очень эффективно, мне помогает. Шаг 3. Распознавание причин гнева и нарушителей порядка. Как вы помните, злость полезная эмоция, которая помогает понять, что потребности не удовлетворяются, есть угроза вашей безопасности, реальная или психологической. Ожидания не совпадают с реальностью, и злость всегда выступает как защитник. Для эффективного управления гневом важно найти источник, который вызывает агрессию, а не просто подавлять её. Для этого займёмся исследованием. Задайте себе следующие вопросы: В чём проблема? Почему у меня появилась злость? Что можно сказать об источнике? Это ситуация, человек? Чего я хочу? «Моя потребность — это...» А не чрезмерно ли я реагирую? Если да, то почему так? Я знаю, как порой сложно остановиться и задать все эти вопросы. Но не надо недооценивать их. Непривычные или неловкие вопросы помогают нам заглянуть внутрь себя, распознать те потребности, которые мы раньше и не осознавали. Ничего страшного, если вы пропустили вспышку гнева, и на эти вопросы приходится отвечать уже после неё. Обязательно пройдитесь по ним и найдите неудовлетворённую потребность. Шаг четвёртый. Конструктивное решение ситуации. Когда потребность найдена, вам понятно, почему вы так реагировали, и уже известен нарушитель, можно переходить к поиску решений. Конструктивное решение это когда потребность удовлетворена без ущерба для окружающих или с минимальными потерями. Я всегда рекомендую найти 2-3 альтернативных решения, чтобы если вдруг что-то пойдёт не так, у вас был запасной план. Задайте себе эти вопросы. Как я могу удовлетворить свою потребность без ущерба для себя или других? И могу ли? К сожалению, иногда такого варианта может и не быть. Какие могут быть возможные решения ситуации или варианты удовлетворения потребности? Будьте конкретны, и они должны быть реальны. Пропишите их на бумаге. Нужно ли мне некоторое время и, возможно, особое место, чтобы подумать над этой проблемой? Шаг пятый. Похвала и закрепление результата. Этот важный шаг всё время забывают, однако именно он заставляет вас в следующий раз поверить то, что вы справитесь, и вообще вспомнить, что можно поступить по-другому. После нахождения конструктивных вариантов разрешения ситуации, ваша злость уйдёт, и наступит радость и удовлетворение. Не забудьте похвалить себя и поблагодарить за то, что вы прошли такой сложный новый путь управления злостью. Я искренне советую разрешить себе по гордиться этим достижением и как-то себя вознаградить. Пусть это будет что-то небольшое, но приятное, как звёздочка на борту военного самолёта за каждого сбитого врага. Ведь это действительно теперь ваше достижение.